Прорезиненные вещи, шорты, свитер, нижнюю рубашку. Развешивал насквозь промокшие вещи на вонтах мачты и с удовольствием подставлял тело теплым лучам южного солнца. Просушивалась и подушка для сидения. Перед тем, как одеваться, пудрил белье тальком. Иногда засыпал днем. Как-то случайно нашел в лодке бутылку апельсинового сока, Видимо, подсунул, провожая один из друзей. Или вдруг обнаружил однажды на мачте кузнечика. Появились новые заботы. Чем кормить насекомое в открытом море? Всю первую неделю Линдеман питался консервами, чтобы облегчить тем самым вес лодки. Позднее он смог изменить свое меню, но вначале это были лишь консервы, дополняемые парой апельсинов и несколькими дольками чеснока. Были на борту и запас бутылок пива, и консервированное молоко. Одним словом, о голоде пока думать не приходилось. В начале второй недели Линдеману пришлось искать защиты от палящих лучей солнца. Он устанавливал паруса так, чтобы все время находиться в тени, и обрызгивал полотнище соленой водой. Однажды, видимо, привлеченное тенью судно, подплыла совсем близко небольшая рыба, Между прочим, дно лодки было окрашено в красный цвет, что, вероятно, отпугивало крупную рыбу, в том числе и акул. Причин такой цветобоязни Линдман не знал. Стоило только усилиться ветру, как волны начинали захлёстывать через верх. Спасения от этого бедствия не было. Впоследствии Линдман отмечал, что в портативной лодке также трудно избавиться от воды, как мотоциклисту спастись от дорожной пыли. На удочку, прикрепленную к боту, удалось поймать дельфина. Линдеман убил его ножом, выпил кровь, затем съел печень. Часть своего трофея отложил на следующий день. Таким образом, потребность организма в витаминах была временно удовлетворена. А ветер между тем все усиливался, пришлось спустить паруса Закрепив руль, Линдеман плашмя улегся на дно. Внезапно лодку окатила огромная волна. Надо было не дать судну опрокинуться. Он с трудом начал вычерпывать воду. Вечером, когда пошел дождь, Линдеман набрал питьевой воды. Залпом выпил больше литра, оставил немного про запас в алюминиевой фляге. Потом вдруг что-то случилось с часами. Перестали заводиться. Хорошо еще, что продолжал ходить хронометр. Но непогода миновала, и снова появилось солнце. Линдеман просушил вещи, измерил в спокойной обстановке пульс 48 ударов в минуту, а вчера и позавчера ночью было 34. Линдемана жертву кораблекрушения сменил Линдеман-врач, ибо проводившийся опыт носил научный характер. Встреча с акулами О чем может думать врач, проводящий на себе опыт такого рода, как это сделал Линдеман? Все зависит, конечно, от индивидуальных особенностей человека. Линдеман был оптимистом. Задолго до окончания плавания, находясь в открытом море, он уже вынашивал планы нового путешествия. Была у него своя заветная мечта, об этом он тоже думал. Завести ферму где-нибудь в тропиках. Лишь один предмет совершенно не занимал Линдемана. Это женитьба. Кто знает, может, мысли о ней остались на берегу. Но даже во сне, по-настоящему во сне, а не в моменты галлюцинаций и миражей, эротические чувства не беспокоили путешественника. Он мечтал скорее о хорошем столе, особенно о сладостях, о пирожных с кремом. Воскресенье, 11 ноября, 23-й день путешествия. Минувшие сутки не порадовали ничем. Море превратилось в сущий ад. Лодке грозила опасность гибели. А в воскресенье, чуть только погода улучшилась, Линдеман уже мечтал о кофе с пироженами, которым наслаждаются счастливцы на берегу. Ему казалось, что он слышит звон колоколов, своей родной деревне. К лодке приблизилась стая рыб,